Глава седьмая, в которой я понимаю, что конкретно попал, но совсем в другом смысле. Я, поморщившись, обернулся. Хотя и без того, с первых слов говорившего, было понятно, меня угораздило наткнуться на местных крутышей. Впрочем, более правильно сказать, их угораздило наткнуться на меня. Потому что я вообще-то справлял нужду, никого не трогал. Напротив замерли трое. Собственно говоря, предчувствие не обмануло. Именно крутышами они себя и мнили. Один покрупнее, скорее всего, играл роль вожака. Он стоял чуть впереди товарищей, сунув руки в карманы широких брюк. На голове кепка, наружу наглая ухмылка, в глазах три класса церковно-приходской школы, то есть идиот, но идиот опасный, считающий себя хозяином жизни. Непонятно, конечно, с хрена у пацана подобные мысли. Он явно только недавно пришел к выводу, будто ему можно больше, чем остальным. Однако разбираться в тонкостях его психологических травм точно нет желания. В зубах этот тип держал папиросу, с периодичностью в секунду перекидывая ее из одного уголка рта в другой. Ужасно пошло и шаблонно, между прочим. Весь его вид говорил «Твою мать, кто тут босс? Я тут босс!» Причем этим состоянием пацан явно наслаждался. Навскидку ему было около 20 лет, может, чуть больше. Короче, предводитель местной шушеры. Молодой, но уже охреневший. На меня он смотрел с вызовом. Обычно с таким выражением лица просят закурить, когда нужен повод доколебаться. За спиной, говоря, переминались двое подпевал. Они тоже старались выглядеть максимально крутыми, но ни в коем случае не круче вожака и иерархия Маттия. У них, в отличие от лидера троицы, в зубах ничего не было, а у того, что справа из зубов-то не имелось в полном объеме. Он криво скалился, демонстрируя отсутствие как минимум парочки коренных. Я мысленно выругался. Мысленно, дабы не накалять обстановку. Сейчас крайне неуместно будет сказать вслух этим долбоящерам, что я о них думаю. Я опустил простынь, прикрыв все неприличные места, и уставился в наглую на троицу местных придурков. Главное, они должны видеть, что страха у меня нет. Желание ломать друг другу нос тоже. Очень неудачное место, очень неудачный вид и очень неудачный момент. Причем во всех смыслах. Я прекрасно помню, что было в детском доме, когда приключилась драка. Меня, по большому счету, спас эффект неожиданности. От Реутова не ожидали столь конкретной реакции, которая последовала в итоге. Ну и тот факт, что в спальне, где натыканы мебели, сильно не развернешься. Крыся-то просто не имели возможности броситься толпой одновременно. Здесь же ни мебели, ни эффекта. Из неожиданности только мой вид. Просто под которой ни черта нет, и ботинки на босу ногу. Скажем прямо, вообще не самый лучший вариант, чтобы устраивать бои без правил. А судя по настрою этой компашки, боев, похоже, не избежать. Парни явно имеют желание повысить самооценку за мой счет. И тут снова встает проблема. Я, пожалуй, мог бы решить данную ситуацию без особых потерь. Даже в простыне. Даже без нее. Черт с ним. Но тело Ревутова упорно не хочет пользоваться тем багажом знаний, которые имею лично я. Оно абсолютно не приспособлено для драки. Вообще. Даже если у тела возникнет желание прислушаться, наконец, к своему новому сознанию, мне придется немало времени его тренировать. — Ну что, гражданин хороший, стоим, смотрим, зенками лупаем. Нехорошо гадить в чужих дворах. За это надо бы расплатиться. Вожак громко цыкнул, плевком отправив папиросу прямо в меня. Правда, либо с глазомером у него беда, либо имеется скрытое косоглазие. Сигарка пролетела в нескольких сантиметрах от моей руки, даже волоска не зацепив. Троица проводила ее взглядом вплоть до момента, когда папироска плюхнулась в грязь. Видимо, сцена должна была выглядеть пафосно. По итогу пафос накрылся медным тазом. Да еще заявление-то дурацкое про расплатиться. Пацан явно недалекого ума. Я стою перед ним в одной простыне. Где, по его мнению, голый человек может прятать деньги? В заднице? Фу, блин. Не дай бог. «Парни, сейчас вернусь обратно в баню, и думаю, на этом наше знакомство закончится, а вы пойдете дальше. Сделаем вид, будто я вас не видел, а вы со мной не разговаривали». Я говорил спокойным тоном, уверенно, хотя ясен хрен никакой уверенности не чувствовал. Ужасно раздражали два момента. Первый – отсутствие штанов, как бы смешно это ни звучало. Чисто теоретически, сейчас меня должны волновать совершенно другие вещи. К примеру, как разойтись с местными мудаками в разные стороны без потерь. Второе — наличие слабого, мало тренированного тела. Мне даже интересно, как это в девять лет назад решился на драку в детском доме. Хотя Николай Николаевич утверждает, что в колонии пацан слыл тем еще задирой. Тоже интересно. Значит, до определенного момента он был агрессивным, а потом раз — и случилось чудо. Не успел осознать эту мысль до конца, как меня буквально прострелило догадкой. — Ё-моё! Я завис, уставившись в одну точку. — Так не бывает. Ему тогда исполнилось всего лишь восемь лет. Что за странные перемены? Ну ладно, взрослый мужик, к примеру, задолбался бить рожи и стал философски относиться к жизни. Прозрел, типа того. С пацаном ничего подобного произойти не могло. Еще это дебильный Иваныч, который должен быть Сергеевич. Блин, идея, конечно, безумная, но, как говорил товарищ Горький, а был ли мальчик? Может, мальчика и не было? Вернее, он все-таки был, но тот ли, о котором речь? «Эй, косой! Гражданин нам попался, наверное, пристукнутый. Он, глядись-ка! Рот открыл, глаза вылупил. Сейчас слюна закапает!» — подал голос один из подпевал. Косым, видимо, величали главаря. Удивительно точно и погоняло, учитывая, как метко он плюется бычками. Я встряхнулся, прогоняя крайне неуместные в данную секунду мысли. Подумаю о странностях в далеком прошлом Реутова потом. Если, конечно, будет вообще это потом. «Имеется подозрение, придурки, стоящие напротив, вполне способны значительно сократить наш с Ревотовым общий срок жизни. Причем сделают это прикола ради. Исключительно для самоутверждения. Вижу по глазам, что могут. Там в глазах лютый февраль». Но ну мы ему сейчас поможем», — вожак усмехнулся. «Вылечим, почище доктора. И башку заодно на место поставим, чтобы научился правильных, порядочных людей уважать». Похоже, он был однозначно настроен показать товарищам, что не просто так они признали его лидером. Думаю, произошло это совсем недавно, если самому пацану требуется доказательство верности их выбора. Его поведение — это именно самоутверждение, потому что, к примеру, кражу можно точно не рассматривать. На мне сейчас нет ни одной вещи, которая могла бы их заинтересовать. Есть подозрение, далеко не просто ним им нахрен не впилась. — Ну что, гражданин? Косой медленно двинулся ко мне. «Портим, значит, тут культуру населению? Сым посреди бела дня? Некрасиво как-то, не, как не по-советски. А с виду такой приличный человек вроде бы». Я быстро огляделся, пытаясь сообразить, есть ли поблизости хоть что-то, подходящее для защиты. Палка, бревно, доска. Что угодно. Поворачиваться спиной и бежать точно не вариант. Один хрен не успею. Догонят и нападут со спины. А это очень плохое развитие событий. Опасное. Шакалам нельзя показывать страх или слабость. Они в таком случае сто процентов нападут, даже если до этого не собирались. К тому же я стоял возле сарая, когда крутыши появились. Троица подошла сзади. Соответственно, теперь они находятся между мной и дверью, ведущей в баню. То есть, получается, прямой путь перекрыт. Ну и само собой будет полным идиотством, если я начну нарезать круги по двору, чтобы добраться до спасительного входа. Это не веселые старты, и у нас не салочки на перегонки. «Дебильная ситуация. Умом понимаю, драки надо избежать. В башке у меня все-таки мозги, а не вата. В отличие от шпаны, самоутверждаться я не собираюсь. К тому же в состоянии оценивать реальную ситуацию». «Черт, что же делать?» «Эй, придурки!» Раздалось вдруг со стороны той самой двери, откуда я вышел 10 минут назад, наивно собираясь быстренько облегчиться и вернуться назад. На фоне напряженной ситуации ни я, ни тем более крутыши, стоявшие ко входу в баню спиной, не заметили, как к нашей веселой компании добавился еще один человек. Товарищ Клячин собственной персоной. Он, что вполне объяснимо, из одежды на себе имел только простынь, но, в отличие от меня, это явно его не напрягало. Чекист выглядел благостно расслабленным и улыбался шпане как родным людям. «Что тут у вас за вопросы, ребятушки?» поинтересовался он ласковым тоном, при этом медленно двигаясь в нашу сторону. Я бы даже сказал, не двигаясь, а перетекая с места на место еле заметными шажками, словно хищник на охоте. Кстати, за эти дни Николай Николаевич стал мне чуть более понятен. Я немного научился определять его настрой. Сейчас могу дать руку на отсечение, лучше, конечно, не мою руку, а косого, что вот эта показная ласковость чекиста говорит об одном. Пацанам лучше бы по-тихому свалить, пока они еще при памяти. Еще лучше сделать это максимально быстро» потому как взгляд Клячина стал еще более холодным, чем обычно. А это, между прочим, хреновый звоночек. «Дядя, шел бы ты мимо!» — с бравадой выдал один из подпевал. «Вот дурак!» — тихо прокомментировал я, но меня уже никто не слушал. Внимание крутышей переключилось на новоприбывшего участника драмы. Тем более, если мы с Ревутовым выглядим как семнадцатилетний летний парень, очень худой и мелкий, то Клячин точно вызывает опасения своей комплекции. Пусть он не сильно здоровый, как тот же Иваныч из парикмахерской, но по Николаю Николаевичу видно, человек в отличной физической форме. Видимо, по этой причине в данный момент шпана оценила его как соперника, который заслуживает большего внимания, чем я. Подпевала, посоветовавший чекисту идти мимо, сунул руку в карман и вынул костет. Видимо, чтобы придать своим словам и себе самому больше веса. Я так понимаю, ребятушки отталкивались от стандартных правил математики, что три — один черт больше, чем два. Поэтому напряглись из-за появления чекиста, но не сильно. А Костет — на всякий случай. Вдруг новый участник беседы стоит двух? Тогда в уравнении ставим знак «равно». Это шпану никак не устраивает. Ух ты! Клячин поднял открытые ладони на уровень плеч. Данным жестом он словно говорил, что пришел с миром. При этом чекист продолжал все так же осторожно двигаться вперед. До троицы крутой шеи ему оставалось сделать буквально крохотный шаг, когда он, что было неожиданно даже для меня, внезапно метнулся вперед и ударил. Но главное, ударил не того, который с кастетом, что было бы логично, а второго подпевало, в сторону которого за все время даже глазом не повел. Удар у Николая Николаевича вышел не кулаком в лицо, как, например, лупанул бы я, а ребром ладони по горлу. Между прочим, опасный приемчик. Гортань, кадык, они всегда на виду. За мышцами их не спрячешь. Бедолага даже пискнуть не успел. Он только начал кашлять и задыхаться, пытаясь рукой хвататься за место, куда пришелся удар. После того, как один из подручных Косова, самый безобидный, кстати, внезапно вышел из строя, Клячин, не дожидаясь реакции остальных, схватил на излом руку второго подпевала, как раз ту, в которой был Костет. Пацан настолько обалдел от происходящего, что пребывал в ступоре. Такого подвоха он точно не ожидал. Бедолага смешно вытаращил глаза, охреневая еще больше. Но в следующую секунду они у него просто вылезли на лоб. Просто Клячин два раза сильно вхерачил ему кулаком в живот. И сделано это было опять же внезапно. Смотрел чекист пацану в лицо. Двигался так, будто собирался бить в челюсть, а тут живот. Ясное дело, Крутыш забыл, как дышать, застонал, согнулся и тут же вдогонку получил коленом в лицо. Это был финальный аккорд. Пацан громко хрюкнул а потом завалился на землю прямо в грязь. Первый противник Николай Николаевича продолжал кашлять, но, видя плачевное состояние товарища, попытался что-то предпринять. Честно говоря, думаю, смыться. По крайней мере, развернулся он не к чекисту лицом, а наоборот, в противоположную сторону. Однако в этот момент получил удар кулаком в висок и прилег рядом с товарищем. «Да ты чё? Совсем? Да я тебе! Вожак, который растерянно таращился то на клячину, то на своих подельников, валяющихся рядом, внезапно разучился говорить связно. А еще тоже внезапно, ему, видимо, окончательно отказал мозг. Он вдруг достал нож с наборной ручкой и зверски осклабился. Честно говоря, даже не понял, откуда именно достал. Просто я лично в этот момент охреневал ничуть не меньше пацанов, двое из которых красиво лежали на земле, не подавая активных признаков жизни». Соответственно, момент появления холодного оружия немного упустил из виду. В общем, драма медленно, но верно превращалась в стопроцентный боевик. Нет, такое положение вещей меня устраивает гораздо больше, чем если бы на месте шпаны оказался я сам. Но твою же мать! Зачем так жестко? Они, по сути, просто охреневшие мандюки. Ну, дал в рожу, хорошо. Тут и я подключился бы. Однако чекист вел себя... Даже затрудняюсь подобрать слово... Вел себя так, будто, не сомневаясь, прямо сейчас может свободно наступить на горло каждому, кто подвернется. Наступить и сломать к чертям собачьим. То есть в нем не было желания слегка наказать взорвавшийся младняк. Ни хрена. Он смотрел на них, как на клопов, которые мешаются, создают неудобство. Вожак тем временем, поняв, что я по-прежнему стою возле сарая с вылупленными глазами и вмешиваться не собираюсь, сделал выпад в сторону Клячина. Чекист совершенно легко избежал удара, просто отскочил и все. Но красиво отскочил, не вопрос. Я бы сказал, судя по реакции, подобные стычки Николаю Николаевичу привычны. Но главное, он вообще не нервничал. Улыбка на его лице по-прежнему светилась добром. Вот сейчас глянет кто-то случайно накляченный со стороны и решит, какой хороший, прекрасный человек этот мужчина в простыне. «Не надо», — сказал чекист неизменно ласковым тоном. «Порежешься». Однако у пацана, похоже, сто процентов поехала крыша. Его будто перемкнуло. Он сделал несколько взмахов перед собой, будто собирался нашинковать Клячина порциями. Николай Николаевич внимательно следил за косым, взгляд не отрывал, с места не двигался. От того, что происходило дальше, я просто охренел окончательно. Крутыш сделал очередной тычок, но Клячин не отскочил, а наоборот. Стремительно скользнул навстречу. Со стороны выглядело так, будто он приобнимает парня, гладя его по руке и плечу. Шаг, блок с захватом, и рука с ножом сгибается в локте. Лезвие легко, как по маслу, входит в живот парня, заставляя его выпучить глаза от боли и разинуть рот в беззвучном крике. Я такое до этого только в кино видел и был искренне уверен, в реальной драке подобный прием невозможен. Но вот же, вот! Только что прямо на моих глазах. Факт остается фактом. Клячин, который не выглядит богатырем, завалил троих, в том числе вооруженного ножом. Причем, если подпевал и могут прийти в себя, то Косому, боюсь, сильно не повезло. Он, кстати, в этот момент выглядел очень удивленным. Мне кажется, пацан даже не понял, что произошло. Я думал, на этом чекист успокоится, но нет. Клячин дернул рукой, вгоняя нож еще глубже, а затем позволил Косому упасть. Придерживал его как друга. Можно сказать, аккуратно положил парня на землю. Чекист выпрямился, отряхнул руки, окинул взглядом подпевал лежащих на земле и уже после этого повернулся ко мне. «Ну, чё ты застыл? Идём. Там пиво принесли». «Так это... Он же умрёт сейчас!» Я с ужасом смотрел на дергающееся тело Косова. Пацан готовился отдать концы. Не надо иметь медицинское образование, чтобы это понять. «И чё?» Клячин небрежно пожал плечами. «По-твоему, лучше было бы мне сдохнуть? Или тебе?» Они сами виноваты. Думать надо было, прежде чем нож доставать. Пойдем, говорю». «А они?» Я кивнул в сторону, подпевал. «Их тоже бросим. Они ножа не доставали, если уж на то пошло». «Эти?» Чекист ленивым взглядом обвел парочку подручных косово. «Не, в милицию сдадим, шоколье. Но сначала, чтоб больше не баловались». Николай Николаевич хмыкнул, спокойно так, без нервов. А затем нагнулся, поднял камень, который валялся рядом, шагнул к пацану, на руке которого оставался кастет, и силой несколько раз ударил камнем по его пальцам, ломая их. «Зачем?» — я поднял взгляд на чекиста. «Он же в отключке уже. Зачем?» «Шакалы не понимают другой язык, кроме грубой силы». Клячин, усмехнувшись, отбросил камень в сторону. «Идем. Надо закончить с помывкой. Время поджимает. Пора возвращаться в дом». Он развернулся и направился ко входу. Я тоже двинулся следом. Осторожно обошел три тела, лежавшие на моем пути, приблизился к двери, а потом... А потом меня жестко вывернуло. Я просто почувствовал резкий приступ тошноты, которую не мог сдержать, и, честно говоря, было искренне плевать, что при этом подумает Кляхин. Впервые его так запросто на моих глазах убили человека. А вина его лишь в том, что он оказался не в том месте, не в то время, и не перед тем человеком решил выпендриться.